Глава пятая. Везувий. Окрестности неопознанного энергетического образования. Погода стояла на удивление тихая. Покинув приютивший его корпус фалангера, Захар направился на юго-восток. Надо бы связаться с остальными. Детали рагдов их вряд ли заинтересуют, а вот запись, сделанная внутри хитвара, даст представление о структуре чужого корабля, и тогда группе Саввы не придется смертельно рисковать. Прилепин мыслил практично и приземленно. Встреченные тут люди заслуживали уважения. Они уже дважды спасли ему жизнь. Было бы неплохо отплатить им добром. Например, помочь в переселении на землю. Он хорошо представлял, как это сделать». Корпорации окраины мертвой хваткой вцепятся в добытые им сведения и обязательно захотят исследовать чужие технологии. Значит, им придется снарядить флот для прорыва к Везувию и зачистки местности от боевых технологических комплексов. Если купить транспортный корабль, то под шумок можно организовать эвакуацию поселений. Такой поступок выглядел благородно. но Захара не изменял ни себе, ни привычному образу мышления. Несколько фраз, вскользь оброненных Айроном, неожиданно сформировали еще одну мечту, которая при сложившихся обстоятельствах выглядела вполне осуществимой. Ему хотелось побывать на земле, вдохнуть воздух прородины человечества. «Наверное...» Это и есть настоящая свобода. Когда можешь строить собственные планы и притворять их в жизнь, время за размышлениями текло незаметно. Бдительности он не терял, но в окрестностях энергетического дерева царило запустение, словно кибернетические обитатели Везувия вне зависимости. Какой цивилизацией они были созданы, сторонились странной аномалии. Вскоре загадочная структура потускнела, а затем и вовсе скрылась за плотной пеленой вулканических выбросов. Весь день Захар без особых приключений шел по старым дорогам, иногда срезая путь руслами застывших лавовых рек. Карта региона оказалась изрядно устаревшей. Часто на маршруте попадались разломы планетарной коры либо очаги недавних извержений, и ему приходилось искать обходные пути. Благодаря подключенной микроядерной батарее метаболический корректор больше не пережигал сил организма. Лайкароновые вставки получали достаточной энергии, а маскировка при этом практически не пострадала. Прилепин активно использовал сигнатуру бесцельно бредущего андроида. Несколько раз в сфере сканирования появлялись группы рагдов, но они не обращали внимания, либо просто не замечали. реликта был их эпох. К вечеру он пересек границу промышленного района. Характер местности резко изменился. Дорога пошла в гору и вывела Захара на уровень древних вулканических плато. Группа потухших вулканов располагалась в центре, вокруг на сотни километров простирались застывшие лавовые поля. Очевидно, этот регион долгое время оставался сейсмически стабильным, что объясняло выбор места базирования крупных производств. В лучших традициях первой галактической промышленные комплексы росли не ввысь, а вглубь. Над поверхностью виднелись лишь руины так называемой «маскирующей застройки». местности изобиловала заурядными для Везувия полигонами, под которыми таились многоуровневые бункерные зоны, связанные между собой подземными инфраструктурами. Завод по производству нейрочипов, импланты, которыми интересовался РАПС, являлись вторичным продуктом, располагался где-то поблизости. Захар находился в нужном месте, но теперь начиналось самое сложное. Предстояло найти вход в подземелье и отыскать цеха, а точнее связанные с ними управляющие и информационные центры. У Прилепина не было точных указаний, где именно они расположены. Как оказалось... Координаты на местности — это лишь грубая привязка. Осмотревшись, он направился к ближайшей, более или менее сохранившейся постройке. Ей оказалась башня диспетчерского комплекса — типовое здание для полигонов. Такие различные степени сохранности встречались довольно часто. Прежде чем углубляться в подземелья, он собирался передохнуть и отсканировать местность. Диспетчерская башня сильно пострадала от времени. Через выбитые оконные проемы проникал легкий ветерок, несущий мелкую вулканическую пыль. Вдалеке виднелась древняя посадочная площадка, на краю которой возвышалось непонятное сооружение. Он воспользовался оптическим умножителем боевого шлема и невольно вздрогнул от неожиданности, опознав характерные контуры двух современных машин. Идентификация не вызывала сомнений. Такие силуэты были хорошо знакомы Захару. Два «Х» совершили успешную посадку, стояли без крена, опираясь на шасси, но почему-то не излучали сигнатур. Наваждение какое-то. «Откуда здесь взяться «Х» «Страйкером»? Почему они не замаскированы?» и что за странная постройка изгибается над ними в виде ребристого навеса. Усталость как рукой сняла. Мобилизация внутренних сил прошла за доли секунд. Вокруг по-прежнему царило запустение. Ничто не предвещало проблем. Лишь темные контуры аэрокосмических машин будоражили воображение. Захар быстро спустился вниз. Подключать опцию активного сканирования он остерегся. Только пассивный прием. Здесь явно что-то не так. Неведомая угроза ощущалась на подсознательном уровне. Опыт подсказывал, появление двух «Х-страйкеров» отнюдь не случайно, а отсутствие маскирующих полей и погашенные реакторы — признак беды. Никто, находясь в здравом уме, не оставит свою машину в таком уязвимом положении. От диспетчерской башни до посадочной площадки было метров семьсот. За несколько дней странствий Захар претерпелся к коварству Везувия. Там, где ветер сдул вулканическую пыль, обнажив стеклобетон, двигаться можно без опаски. Контроль окрестностей, небо и постоянная машинальная проверка прочности поверхности все это до предела обостряло восприятие. Вроде все чисто. Рагдов поблизости нет. Одичавших сервов тоже не видно. Откуда же взялись иксы? Может, это следствие прежних неудачных попыток проникнуть в подземный комплекс? Он ведь так и не узнал, откуда Рапс взял информацию о сохранившемся на Везувии производстве. Все прояснилось с сокращением дистанции. После очередной перебежки Захар выглянул из-за укрытия. До посадочной площадки оставалось порядка пятидесяти метров, и слегка замутненный воздух уже не мешал детальному восприятию. Фрайк. Странный навес сразу показался ему смутно знакомым. А теперь, разглядев подробности, Захар замер, не зная, что делать дальше. Над иксами изгибался фрагмент хитвара. По крайней мере, такие же ребристые переборки он видел внутри сбитого корабля иных. Да и толстые органические жгуты, опутавшие броню машины, проникшие внутрь через взломанные люки, выглядели вполне характерно. Их страйкеры он тоже узнал по нескольким уникальным апгрейдам корпуса. Они принадлежали братьям Пейдж, Фрэнку и Дилану. Те всегда летали в паре. «Проклятие! Что же происходит?» «Захар отлично помнил». Корабли Близнецов находились в доке, когда он отправился на Везувий. Что-то не складывалось. Судя по наносам пепельных барханов, оба икса брошены достаточно давно. Но я же видел их на орбитальной станции перед вылетом. Оба корабля оставались в стыковочных сотах, упрямо подсказывала память. Сидеть сложа руки, теряясь в догадках, не вариант. Надо разобраться, в чем тут дело. Короткими перебежками он добрался до крайней машины. Реактор погашен, люки взломаны. Внутрь проникли уже засохшие, мумифицированные щупальца. Словно чужеродная конструкция была выращена здесь с определенной целью, а затем брошена за ненадобностью. Среди наносов вулканического пепла виднелся пандус, вводящий на подземный уровень посадочной площадки. Около переднего шасси Икс-Страйкера лежало тело в бронескафандре. Забрало гермошлема, было разбито. Усохшая под горячими ветрами кожа человека приобрела бурый оттенок, плотно обтягивала череп, но Захар все же узнал одного из братьев. Кто именно, Фрэнк или диллон уже не разберешь. Они и при жизни-то были похожи, как две капли воды. Второй труп он увидел в метрах в десяти ниже, подле взорванного люка. ведущего в недра бункерной зоны. Рядом с телом лежал открытый кофр, что невольно привлекло внимание. Внутри контейнер был разделен на ячейки. Среди забившегося в них пепла виднелись аккуратно упакованные нейрочипы, те самые, выполненные по технологии «прижми и используй». Именно ради них Захар отправился на Везувий. В отдельных секциях он заметил стопки кристаллодисков. Всё сходится. Братья Пейдж явно отправились сюда с той же целью и успешно выполнили задание Рапса. Вот только выбраться с планеты им не удалось. Может, у меня какой-то сбой памяти из-за нанитов, переделавших расширитель сознания? Мог ли возникнуть такой побочный эффект? Да запросто, мысленно ответил себе Захар. Логично предположить, что Фрэнк и Дилан отправились сюда раньше меня, но не вернулись. А уверенность, что их X-страйкеры находились в орбитальном доке — это сбой сознания, возникший вследствие нейронной реконструкции моего импланта? Ну, по крайней мере, такое объяснение все расставляло на свои места. Например, становилось понятно, откуда РАПС узнал о сохранившемся заводе по производству нейрочипов. Захар призадумался. «Братьев надо хотя бы похоронить по-человечески». Он так и поступил. Нашел глубокую воронку, оттащил туда тела. и, не снимая скафандров, уложил их рядышком, а затем завалил крупными обломками стеклобетона. Отдав последний долг знакомым пилотам, Прилепин вернулся к брошенным «Икс-Страйкерам». Подергав засохшие щупальца, он убедился, что конструкция иных все еще сохранила прочность и даже некоторую эластичность. На душе было муторно и тревожно. Учитывая находки, лезть внутрь бункерной зоны уже нет необходимости. «Надо лишь проверить информацию из кристаллодисков да осмотреть машины». «Привет!» Неожиданно раздался за спиной хрипловатый голос. Захар резко обернулся в оружие. «Эй, полегче!» Перед ним стояли братья Пейдж. Живые и невредимые, только без бронескафандров. В легкой экипировке времен Первой Галактической. «Кто такие?» Машинальное сипло спросил Захар. для да местные мы. Живем тут неподалеку. Но это уже ни в какие рамки не укладывалось. С одной стороны сканирование показывало перед ним люди. С другой он только что похоронил тела обоих братьев. Выстрелить. В первый момент рука не поднялась, но местные — это прозвучало дико. Он стянул дыхательную маску, открывая лицо. — Моё имя. — Слушай, откуда нам знать? Ты чего такой нервный? «Мы вот брошенные корабли нашли. Поможешь отремонтировать?» Захару всерьез показалось, что у него поехала крыша. «Есть ситуации, когда сознание вдруг начинает буксовать». Обстановку неожиданно разрядили рагды. Дроны иных появились со стороны диспетчерской башни, но огня не открыли. Подлетели ближе и зависли в паре метров от земли, явно прикрывая братьев. «Да ладно, чего ты такой упрямый? Помоги нам разобраться с кораблями, и в долгу не останемся!» — Что они такое? — Захар даже предположить боялся. — Ваши дроны. — Угу, ну не бойся, тебя они не тронут. Дичь полная. — Нет, мужики, мне некогда, своих дел полно. Прилепин отступил на шаг назад. — Стой, или пожалеешь! Захар уже вполне определился с выбором. Вернее, ситуация его не оставила. Если иные смогли изучить и использовать человеческую технику, то им не составит труда создать клонов. Вот только память оригинала им не имплантируешь. Непонятен смысл этого фарса. Чего они не добивались? Неужели думали, что копия человеческого тела будет обладать сознанием оригинала? А что? Если иные научились успешно копировать наши механизмы, скрупулезно воспроизводя каждый байт на воссоздаваемых носителях информации, то вполне резонно, что и тут иной разум действовал аналогичным образом, не понимая, что мозг клона — это чистый лист, лишенный знаний и жизненного опыта. Хотя разговаривают оба вполне связно, пусть и короткими фразами. Где-то же они должны были обучиться человеческой речи. А мгновенно вспомнились слова остальных, касающиеся «дальше». Слишком часто ходит на территорию иных и всегда возвращается. Он словно вмиг осиротел. Вот как теперь различить, кто из встреченных людей настоящий человек, а кто подделка, как эти двое? Все, мужики, мне действительно некогда, своих дел полно. Разойдемся краями. Нет, ты нам поможешь. Ответ прозвучал, как явная угроза. Сколько еще Рагдов прячется в округе, Прилепин понятия не имел. Да и выяснять не хотелось. Бой на открытой местности он проиграет, тут и гадать нечего. Значит, надо уходить в бункерную зону. Ну, ладно. Он сделал вид, что испугался, а сам незаметно расстегнул подсумок, поставил на сенсор светошумовую гранату. В чем неполадка-то? Противник оказался так себе. Рагды без команды не дергались, а лже-братья умом и осторожностью не блистали. Оба повернулись к ближайшему иксу, указывая на вскрытый кормовый люк, причем сделали это одновременно, одинаковым жестом. «У первого двигатель не работает, а у второго...» Ослепительная вспышка дала Захару несколько драгоценных секунд. По пандусу до входа в бункер было всего метров двадцать. Нырнув во тьму, он не остановился. врубил активное сканирование и устремился в глубь подземелий. Везувий. Бункера промышленной зоны. Тоннель обрывался пропастью. Прилепин остановился, тяжело дыша. Почему не вязался в бой? Зачем вдруг решил спасаться бегством? Рагдов было немного, а подменыши явно не обладали боевыми навыками. Но, что греха таить, вылазка на Везувий всего за несколько дней неуловимо изменила восприятие. Привычная скорлупка цифровой отчужденности дала трещину. Можно сказать, Захара грубо вышвырнула из зоны комфорта. Он никогда не был ни трусом или рохлей, но одно дело стрельба по сигнатурам. Когда в космическом бою и заметить-то не успеваешь, как мимо пронеслись обломки корабля противника. И совсем другое — выстрелить в человека. Пусть даже он искусственно выращен в неведомых тебе целях. Раньше Захар не замечал этой разницы и не задумывался о ней. Живое общение сводилось к минимуму. Жизнь протекала в киберпространстве либо в рубке X-Striker. Но тут, на Везувии, все внезапно изменилось. К новым реалиям пришлось привыкать быстро. Теперь он точно знал. Далеко не каждый из противников впредь окажется сервым или дроном. Ну, а пока пришлось оттолкнуть эти мысли. Надо думать, как выбраться. Об остальном можно поразмышлять на досуге. Перед ним разверзся шрам от давней техногенной катастрофы. Обрывая тоннель, вниз уходила воронка, поглотившая несколько уровней бункерной зоны. Из ее глубин прорывалась тусклая... Неживое сияние. Световой столбик датчика радиации подкрасился алым и подрагивал у опасной отметки. Теперь понятно, почему сдохли щупальца иного. На протяжении всего пройденного отрезка он видел их, сморщенные и усохшие. Давний обвал сильно осложнил положение. Перебраться на другую сторону нет никакой возможности. Значит, надо искать обходной путь. Захар прислушался. одновременно сканируя пройденный отрезок тоннеля. Погони вроде бы нет. Ближайшее ответвление к коммуникации метрах в пятидесяти. Он запомнил его, пробегая мимо. Вопрос. Зачем лезть в недра бункерной зоны? Найдется ли другой выход из древних подземелий? Может, проще вернуться по своим следам? Изучить обстановку на поверхности? Нет. Не вариант. Наверняка в окрестностях сейчас все кишит рагдами. Захар не понимал, зачем иные коллекционируют достижения других цивилизаций. Судя по всему, хитвары самодостаточны, отлично вооружены, способны столетиями путешествовать в космосе. Но, исходя из увиденного на борту инопланетного корабля, тот на протяжении веков собирал различные технологии. Возможно, в этом заключена его миссия. «Опять не о том думаю», — мысленно осадил себя Прилепин. «Какое мне дело до непонятных целей чуждого разума? Тут самому бы выжить!» Он вернулся назад по тоннелю и остановился подли массивных ворот, перекрывающих боковое ответвление. Иной и тут постарался. Не сумев вскрыть гермозатвор, органические щупальца сеткой расползлись по стене. Судя по всему, они выделяли какую-то кислоту, проевшую глобетон В результате рядом с преградой в стене образовалась приличная дыра, которую Захар не заметил, пробегая мимо. Щупальцы выглядели засохшими. Биосканирование фиксировало неизвестную органику, но не определяло признаков жизни. Ладно, рискну. Заодно проверю, что именно понадобилось иным в недрах древних бункеров. Такого рода информация станет логичным и весьма дорогостоящим дополнением к уже собранным данным. Под ногами неприятно проминалась усохшая плоть. Погибшие органические плети обрамляли края пробоины, стелились по полу открывшегося взгляду помещения и исчезали за выломанной дверью. Отсек оказался чисто техническим. Его оборудование относилось к системе жизнеобеспечения. «Интересный факт», — подумал Захар. «Тут же вроде роботизированная промышленная зона». Его недоумение быстро рассеялось. За сорванными дверями располагались жилые модули. Их типовая конструкция была похожа на структуру, таящуюся в недрах металлической горы, ту, где хозяйничал Арчибальд. Коридор вывел его в Атриум. Примечание. Атриум. Латынь. Атриум. Большое открытое пространство внутри здания или судна. Первоначально. Центральная часть древнеримского жилища, представлявшая собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения. Конец примечания. Здесь сохранилась даже отделка. В центре возвышалось засохшее дерево, что вообще необычно для бункерных зон. Несколько лестниц вели на расположенную выше галерею. В стенах располагались плотно закрытые двери. Пожалуй, надо осмотреться повнимательнее. Понять, кто здесь жил, работал в далеком прошлом. Может, найду какую-то полезную информацию? Например, поэтажный план этой части бункеров? Да и усталость постепенно накапливалась. Все же блок микроядерных батарей — неадекватная замена нормальной еде и отдыху. Захар вернулся в магистральный тоннель, установил в нем несколько емкостных датчиков, а под особями щебня замаскировал пару плазменных гранат. Это на тот случай, если сюда сунутся рагды. Взрывы не разрушат простоявшие тысячелетия стены, но сожгут дронов, и послужит предупреждением о приближающейся опасности. Все, теперь можно обследовать обнаруженный сектор. Чужая форма жизни похозяйничала и тут. Благо это произошло давно. Захар не погнушался взять образцы усохших тканей и, пользуясь случаем, тщательно отсканировал созданную иным структуру. Взглянув на результат экспресс-исследования, он лишь хмыкнул. Вероятно, ребристый сегмент, выращенный на посадочной площадке, был своего рода базовым модулем, а плетистые образования, проникшие вглубь бункеров, являлись его периферией. Они легко преодолевали препятствия, где-то используя кабельные каналы и небольшие разломы в стенах, а где-то самостоятельно прокладывая себе путь. Неясно, что именно искал пришелец. Структура щупалец оказалась достаточно примитивна. Внутри прочной кожистой оболочки сканер определил наличие мышечной ткани и нервных волокон. Какой сенсорикой обладали эти разведчики, выяснить не удалось. Вряд ли тактильные ощущения дают достаточной информации, но явных органов восприятия Захар не обнаружил. Да и ладно. Пусть корпор разбираются. Им это интересно, а у меня своих дел хватает. Примечание. Корпы. Сленговое обозначение сотрудников корпораций. Конец примечания. Он поднялся по лестнице на внутренний балкон. Створки раздвижной двери одного из отсеков были открыты, и Захар вошел внутрь. Помещение оказалось изрядно захламленным. Вдоль периметра стен высились блоки кибернетических систем. В центре, образуя сегментированный перегородками круг, располагалось пять рабочих мест. Кресла были перевернуты, часть оборудования разбита. До сегодняшнего дня сохранился лишь один терминал. Попытка его включить успехом не увенчалась. Захар с досадой понял, что топчется на месте, зря теряя время. Единственное, что имело значение и важность, — это данные, записанные на кристаллодисках. Но как их проверить? Кипстек... Полученный от Арчибальда, адаптирован под чтение микрочипов и не сможет снять информацию из диска. Вообще непонятно, почему диспейсеры воспользовались устаревшими накопителями. Или кристаллодиски оригинальные, извлеченные из серверов древнего комплекса? Он поднял одно из кресел, уселся в него, достал носители информации и тщательно их осмотрел. Ну точно. Оригиналы. Ещё неизвестно, рабочие ли. Непонятно. Зачем их изъяли? Не было времени на копирование? Или прихватили с собой в качестве доказательства подлинности данных? Прилепин попытался припомнить, а были ли у братьев кипстеки. Пришлось загрузить файл видеозаписи событий. Личных нано он не заметил. Зато у двоих подменышей они были. «Фрайк! Теперь точно придется искать серверную и проверять каждый носитель на оригинальном оборудовании. Просто забрать диски, в надежде, что информация на них не повреждена и достаточно. Глупо!» «Ну, хоть план действий стал понятен». Так толком и не передохнув, Захар отправился дальше. Из жилой зоны он попал в коридор, где обнаружил две неработающие шахты гравилифтов. Спускаться по техническим скобам в полную неизвестность — решение весьма спорное, и он решил поискать аварийную лестницу. Раз тут в прошлом жили и работали люди, то и коммуникации должны быть соответствующие. Захар не ошибся. Вскоре он обнаружил взломанную дверь, а за ней — гулкую металлическую лестницу, вводящую вниз. Структуры иного, проникнув в комплекс, избрали другой путь. Их плети виднелись подле шахты одного из лифтов. Значит, аварийную лестницу использовали диспейсеры. Они-то и вскрыли массивную дверь. Снизу доносились какие-то непонятные звуки. Похоже на работу приводов, мягкую, едва слышную. Какой-то небольшой сервомеханизм. Мелькнул проблеск света. Из глубин подземелий внезапно донесся голос, тихий, словно бы разговаривающий сам с собой. Какой в этом смысл? Зачем было активировать матрицу сознания, если и поговорить-то не с кем? Снова раздался шелестящий звук, на этот раз сопровождаемый отзвуком шагов по металлическому полу. Бормотание стихло, и Захар, уже вскинувший АРГ-8, медленно опустил оружие. Следующий лестничный пролёт привёл его к изрешеченным пулями дверям. Толстый металл местами был погнут. Отметины свежие. Стреляли из глубины расположенного за дверью коридора. Калибр немаленький, миллиметров тридцать. Наверняка охранная турель. Не верится, что тут вообще может что-то работать спустя столько веков. Хотя, кто знает. На полу валялась пустая обойма из-под ИМ-200. Явный отголосок недавних событий. Захар протиснулся в зазор при открытых дверей и резко присел. Турель, если она активна, поначалу ударит выше, где-то на уровне метра. Его встретили тишина и мрак. Лишь гулко билось сердце. Вроде все чисто. Блок БСК не фиксировал сигнатур, но доверия к урезанной Арчибальдом версии сканеров не было. Особенно тут в подземельях военно-промышленного комплекса, где для отделки помещений использовались экранирующие материалы. На поверку охранных турелей оказалось две. Они были установлены в нишах. По обе стороны от нового отрезка аварийной лестницы. Взглянув на обломки оборонительных устройств, Захар лишь хмыкнул. А братья не промах. Хотя в бронескафандрах, да при наличии импульсного оружия, выбить парочку турелей большого труда не составит. Непонятно, почему они замешкались у дверей, вообще позволив открыть по себе огонь. Ну, этого уже не узнаешь. Значение имеет лишь один факт. Тут все еще работает защита от несанкционированного доступа. он вышел на очередную лестничную площадку и замер сканирование тонуло во мраке лестница обрывалась единственное что он понял сразу нижележащий уровень по сути исчез здесь наблюдалась та же самая картина что и в бункере оранжереи несколько этажей подземных коммуникаций словно бы испарило оставив лишь нагромождение осевших металлических конструкций. Теперь уже не вызывало сомнений, что свободные колонии к концу Галактической войны разработали какое-то оружие, вызывающее объемное разрушение стеклобетона внутри бункерных зон. «И что теперь делать?» «Двигаться дальше», — зло ответил себе Захар. «Не останавливаться на полпути». Он отцепил от пояса тонкий трос. Защелкнул карабин, предварительно попробовав металлическую балку на прочность. Высота разрушений метров пятнадцать. Ниже расположен целый горизонт бункера, лишившийся свода. Где-то там наверняка находятся сервера древнего промышленного комплекса. Спустившись вниз, он понял, что оказался среди каких-то древних лабораторий. Глубокую тишину подземелья нарушал лишь монотонный звук капающей воды. Удивительное явление для вулканической планеты. Ни одной активной сигнатуры поблизости не наблюдалось, зато повсюду сканировались нагромождения металла. Массивные конструкции, ранее поддерживавшие свод, частично обрушились. Захар понятия не имел, в какую сторону идти. Пока он осматривался, пытаясь понять, каких ориентиров придерживались диспейсеры, в глубинах разрушенных лабораторий появился проблеск света. Луч фонарика метнулся поверх разрушенных стен, затем погас, зато над руинами подземного уровня зажегся источник неяркого сияния. На поверку им оказался ракт. «Какие слабые, ненадежные и примитивные оболочки!» — раздался голос Фрэнка. «Да», — согласился Дилан. «Ничтожно по сравнению с привычной мощью. Мы даже не можем установить сетевое соединение. Приходится пользоваться примитивной формой коммуникации». «Это поправимо». Дилан спокойно осматривался. Обе фигуры были видны Захару через пролом в стене. «Сам должен понимать, процесс биологической реконструкции не подразумевает копирование кибернетических элементов». которые они себе вживили. Мне по-прежнему непонятен смысл твоего эксперимента. Ты видел несколько вероятностей грядущего. Мы слишком долго пытались регенерировать в неблагоприятных условиях этого мира. Надо было сразу сделать ставку на создание привычной техносферы. Но время уже упущено. Ростки могут не успеть развиться за оставшееся время. И тогда мы снова окажемся в крайне уязвимом положении». И чем же помогут эти никчёмные оболочки? Они дадут нам альтернативный вариант действий. Мы обязаны уцелеть и выполнить задачу. В случае поражения эти тела помогут нам затеряться среди людей. Вот в чём смысл. Ненадёжный план. В нём слишком много неучтённых факторов. Нет, я всё обдумал. Мы усовершенствуем носители при помощи человеческих технологий. Судя по заметкам этих диспейсеров, Среди разрушенных лабораторий можно отыскать разнообразные импланты и даже оборудование для их вживления. Нам надо лишь подать энергию и тщательно все смотреть. Тела после киборгизации оставим тут, в специальных камерах. Люди называют их криогенными. Если грядущая битва по какой-то причине будет проиграна, мы вновь переместим свои сознания в эти носители, выберемся на поверхность и подадим сигнал бедствия. Для людей мы будем своими. и спейсерами-неудачниками». «Никто ничего не заподозрит. Нас доставят на какую-нибудь из заселенных планет. Используя эти тела, мы сможем попасть в места, куда при других обстоятельствах не прорвался бы и целый флот. И что мы станем делать?» — скептически спросил Фрэнк. «Начнем все заново, с учетом приобретенного опыта. Однажды поставленную задачу никто не отменял». «Не понимаю. Как столь слабые и ничтожные существа?» смогли путешествовать между Вселенными и причинить столько вреда нашим создателям. — Они слабые, верно. Но их техника сильна. Уничтожить людей как источник угрозы — безусловный приоритет. — Нас вообще-то создавали для борьбы с ксенобианами, — произнес Фрэнк. — Это не отменяет последней поставленной задачи, — ответил Дилан. — Ага. А вот и модуль управления. Значит, я правильно вычислил координаты. «Сейчас запущу аварийный реактор уровня. Это позволит нам получить необходимые усовершенствования Захара пробила короткая нервная дрожь. Хотелось крикнуть «Не делай этого». Иные каким-то образом создали точные копии погибших диспейсеров, они использовали человеческую речь, но образ их мышления все равно принадлежал хитварам. Они изучили и использовали модули вооружений минувших эпох, но не имели ни малейшего представления, насколько опасна военная техносфера в комплексе. Фрайк, они сами тут сдохнут и меня за собой утянут. Захар выглянул из-за укрытия, твердо намереваясь застрелить двух подменышей, пока те не натворили глупостей, но Фрэнк и Дилан уже успели перейти в другое помещение. Они не излучали сигнатуры, потому слились с мраком, а буквально через несколько секунд произошли два роковых события. Под сводом огромной пещеры появились новые группы рагдов, а неподалеку раздался характерный щелчок. Кто-то вставил блок микроядерных батарей в слот кибернетического комплекса. В глубинах подземелья раздался гул, сопровождаемый ощутимой вибрацией. Среди нагромождения балок сыпанули искры, а на уцелевшем уровне бункера внезапно начали оживать давно лишенные энергии кибернетические комплексы. Внимание персоналу! Подключено аварийное питание. Обнаружено нарушение системы безопасности. Всем немедленно проследовать в убежище. Повторяю. Обнаружено нарушение системы безопасности. Идет реактивация боевых механизмов, персоналу срочно проследовать в убежище.